Белобрысая злобно уставилась на Эдварда, и жестом велела ему выйти первым. Он скрылся из виду. Напоследок вампирша бросила на меня предостерегающий взгляд и тоже исчезла. Когда мы остались наедине, я сел на пол рядом с Беллой, взял ее холодные руки в свои и осторожно потер. — Спасибо, Джейк, очень приятно. — Не буду врать, Беллс, выглядишь ты отвратительно. — Знаю, — вздохнула она, — видок жуткий. Ты прям чудище болотное, — кивнул я. Она рассмеялась, как я рада, что ты пришел, и как приятно опять улыбаться. Эта трагедия у меня уже в печенках сидит. Я нахмурился. — Ладно, ладно, — понимающе сказала Белла. Я сама виновата. — Вот именно. — О чем ты думала, Беллс? Я серьезно. Он просил читать мне нотации? — Вроде того. Ума не приложу, с чего он взял, что ты меня выслушаешь. Раньше ты не слушала. Она вздохнула. — Я же говорил, — начал было я. — Джейкоб. — Знаешь, у выражения «я же говорил» есть родной брат, заткни рот. Клево. Белл улыбнулась, и кожа туго обтянула ее лицо. Я не сама придумала. Это из Симпсонов. Пропустил ту серию. Смешная была. Мы помолчали. Руки у Беллс потихоньку согревались. — Он в самом деле просил тебя со мной поговорить? Я кивнул. — Хотел, чтобы я тебя образумил. «Вот что значит проиграть битву до ее начала!» «Так почему ты согласился?» Я промолчал, не был уверен в ответе. Одно я знал точно. Каждая секунда, проведенная с Белой, выльется потом в ужасную боль. Я был как наркоман с ограниченным запасом героина и час расплаты близился. Чем больше уколов я сделаю сейчас, тем хреновеннее мне будет, когда наркота кончится». «Вот увидишь, я справлюсь», — через пару минут сказала Белла. От этих слов мои глаза опять налились кровью. «Слабоумие. Один из признаков твоей беременности?» Белла хохотнула, но мой гнев был непритворный. Даже руки, которыми я все еще растирал ее ладони, задрожали. «Может быть», — ответила она. «Джейк, я не говорю, что будет легко, но как я могу не верить в волшебство, когда столько всего пережила?» «Волшебство?» «А ты тем более!» — Белла улыбнулась, высвободила одну руку и прижала ее к моей щеке. Ладонь была теплее, чем сначала, но все равно холодная по сравнению с моей кожей. Впрочем, как и любой другой предмет. «В твоей жизни непременно случится волшебство, и все станет прекрасно. Не неси чепуху!» Белла по-прежнему улыбалась. «Эдвард однажды рассказал мне про запечатление. Он говорит, это как сон в летнюю ночь, как волшебство». Ты найдешь того, кого ищешь, Джейкоб, и тогда все обретет смысл. Не будь у нее такой хрупкий и вид, я бы заорал. Впрочем, зарычать я себе позволил. Если ты думаешь, что из-за импринтинга это безумие обретет смысл, я умолк, подбирая нужные слова. Неужели то, что однажды я запечатлюсь на какую-нибудь незнакомку, оправдает это? — Я показал пальцем на ее раздавшееся тело. Скажи мне, в чем смысл, Белла? В чем смысл того, что я любил тебя, а ты любила его? Когда ты умрешь, я снова зарычал. Как все станет на свои места? Какой смысл в этой боли? Моей, твоей, его. Он, кстати, тоже умрет. Хотя мне и плевать. Белла поморщилась, но я не мог остановиться. Какой смысл в этой безумной истории любви? Если он есть, покажи мне, Белла, а то я не вижу. Она вздохнула. Пока я и сама не знаю, Джейк, но чувствую, что все будет хорошо. Пусть сейчас это трудно представить, можешь назвать это верой. Ты умираешь просто так, Белла, ради ничего. Она отняла руку от моего лица и погладила свой раздувшийся живот. Я без слов понял ее мысль. Она умирает ради ребенка. Я не умру, процедила Бела, и я догадался, что ей до жути надоело это повторять. Мое сердце не остановится. Мне хватит сил. Чушь собачья! Ты слишком давно в тесной связи со сверхъестественным. Никому это не под силу. Ты очень слаба. Я прижал ладонь к ее лицу, помня, что нужно обращаться с ней бережно. Весь облик Беллы говорил о том, как она уязвима. «Я смогу, смогу!» Пробормотала она, будто паровозик из детской книжки, который все мог. Не верится. «И какой план действий, если он у тебя есть, конечно?» Белла кивнула, не глядя мне в глаза. — Ты знал, что Эсми прыгнула с обрыва? — Ну, когда была человеком.